Весь день я был спокоен. только форма предметов растворилась во мраке, моей душой овладели бесчисленные страхи. Я был взволнован и насторожен. Правой рукой я сжимал пистолет, спрятанный за пазухой. Каждый звук пугал меня. я решил дорого продать свою жизнь и не уклоняться от борьбы, пока не поду мертвым или не уничтожу своего противника. Элизабет некоторое время наблюдала мое волнение, сохраняя робкое безмолвие, Но, должно быть, в моем взгляде было нечто такое, что вызвало ней ужас. Дрожа всем телом, она спросила, что тебя тревожит, милый Виктор, чего ты боишься? О, спокойствие, спокойствие, любовь моя, — ответил я. Пройдет эта ночь, и все будет хорошо, но эта ночь страшна, очень страшна. В таком состоянии духа я провел час, когда вдруг подумал о том, как ужасен будет для моей жены поединок, которого я ежеминутно ждал. Я стал умолять ее удалиться, решив не идти к ней, пока не выясню, где мой враг. Она покинула меня, и я некоторое время ходил по коридорам дома, обыскивая каждый угол, который мог бы служить укрытием моему противнику. Но я не обнаружил никаких его следов, и уже начал думать, что какая-то счастливая случайность помешала ему привести свою угрозу в исполнение. Когда вдруг услышал страшный пронзительный вопль, он раздался из комнаты, где уединилась Элизабет. Услышав этот крик, я все понял. Руки мои опустились, все мускулы моего тела отцепинели, я ощутил тяжкие удары крови в каждой жизни. Это состояние длилось всего лишь миг, вопли повторился, и я бросился в комнату. Великий Боже, отчего я не умер тогда? Зачем я здесь и рассказываю о гибели всех моих надежд и самого чистого на свете создания? Она лежала поперек кровати, безжизненная и неподвижная. Голова ее свисала вниз. Бледные искаженные черты ее лица были наполовину скрыты волосами. Куда бы я ни посмотрел, я вижу перед собой бескромные руки и бессильное тело, брошенные убийцы на брачной ложе. Как я мог после этого статься жить? Увы, жизнь упряма и цепляет за нас тем сильнее, чем мы больше ее ненавидим. На минуту я потерял сознание и без чувств упал полна. Когда я пришел в себя, меня окружали обитатели гостиницы. На всех лицах был написан неподдельный ужас. Это было лишь слабым отражением чувств, раздиравших меня. Я вернулся в комнату, где лежало тело Элизабет, моей любимой, моей жены, еще так недавно живой и такой дорогой, такой достойной любви. Коза, в которой я застал ее, была изменена. Принадлежала прямо, голова покоилась на руке. На лицо и шею был накинут платок, можно было подумать, что она спит. Я бросился к ней и заключил ее в свои объятия. Но прикосновение к безжизненному и холодному телу напомнило мне, что я держал в объятиях уже не Элизабет, которую так нежно любил. На шее у нее четко виднелся след смертоносных пальцев демона и дыхание уже не исходило из елства. Склоняясь над нею в безмерном отчаянии, я случайно посмотрел вокруг. Окна комнаты были раньше затемнены, а теперь со страхом увидел, что комната освещена бледно-желтым светом луны. Ставни были раскрыты, с неописуемым чувством ужаса я увидел в открытом окне ненавистную и страшную фигуру. Лицо чудовища было искажено усмешкой. Казалось, он глумился надо мною, своим дьявольским пальцем указывая на труп моей жены. Я ринулся к окну и, выхватив из-за пистолет, выстрелил, но он успел уклониться. Подпрыгнул и, устремившись вперед с быстротой молнии, бросился в озеро.